Глава тридцать седьмая Утро наступает так быстро, словно ночь забегала на минутку попить чая. Приводим себя в порядок с помощью Маришки, которая не закрывает рот ни на минуту. Она так возбуждена предстоящим конкурсом, будто сама принимает в нем участие. — Моя сестричка, ей пять лет, тоже будет участвовать? — наконец-то выдает волнующую ее новость. Теперь понятно, откуда у нее тревога. Как она попала в число участниц, с любопытством спрашиваю я. Интересно же, где набрали столько детей, чтобы хватило каждой из невест? Так собирали ребятню по всем семьям, живущим на подворье князя. И то не хватило, делится с нами Маришка. Пришлось из города добирать. Так все и отдали своих чадушек, улыбаюсь я, представляя, как стражники собирают детей по всей столице. Зрелище, наверное, призабавное. — А почему бы не помочь? — подбоченись произносит достоинство Маришка. — Каждый хочет внести свою лепту в отбор жены для князя. — Почетно это? — я усмехаюсь. Вряд ли всех так вдохновил почет для семьи. Не верю я в такой бескорыстие. Да и князь слывет щедрым господином. — Уж не пообещали ли участие в отборе наградить? — спрашиваю я. Маришка слегка краснеет. «Да, за каждого ребенка, который будет участвовать, дают серебряную гривну». Маришка еще усерднее расчесывает волосы Мира. «Я так переживаю за сестру». Деньги деньгами, а тревогу за своих близких никто не может снизить. Тем более дети, они же такие беззащитные. «Не переживай, мы проследим, чтобы ее не съели», — нервно шутит Мира. Маришка кивает, а я думаю, что успокаивает подруга так себе. Она старается взять себя в руки и не выдать беспокойство, которое сжирает ее изнутри. Мы рука об руку спускаемся в трапезную. Крепко вцепившись в мою руку, Мира делает мне больно, но я молчу. Ей так нелегко. Перед конкурсом мы завтракаем. Я стараюсь плотно поесть, а вот подруги кусок в горло не лезет. «Надо поесть», — шепчу я ей. «Иначе грохнешься в обморок прямо во время конкурса». Мира с надеждой смотрит на меня. «А может, это лучший выход? Завалить конкурс, за который дадут больше всего баллов? Нет, Мира, это плохая идея». «Да нет же, ты не понимаешь». «Да нет же, это ты не понимаешь», — шепчу ей я. «Это самый важный конкурс. Завалишь его. Не быть тебе княгиней». Подруга все-таки запихивает в себя пару ложек каши и немного фруктов. «Ну, хоть тошнить от голода не будет». Распорядительница хлопает в ладоши. Служанки убирают со столов, готовя зал к конкурсу. А мы замираем в тревожном ожидании. Забавой и горде, как всегда, не разли вода. Шепчутся о чем-то с победительницей прошлого отбора. У девчонки испуганные глаза и дрожащие губы. Во что они хотят ее втравить? Явно же, что не из лучших побуждений подружки обрабатывают Айку. Я уже даже думаю подобраться к ним поближе, но приготовления закончены, и распорядители приступают к объяснению условия конкурса. — Вы уже прошли почти половину отбора, — говорит Милорада. Сегодняшний конкурс самый важный. Участница, которая провалит его, но не уйдет с отбора из-за большого количества баллов, не станет княгиней. Это вы должны запомнить. Девушки начинают возмущенно перешептываться. «У князя Ярослава есть дочь», – перехватывает наше внимание Святослав. «И ее благополучие стоит перед ним на первом месте. Никогда он не женится на той, которая не любит детей и не умеет с ними ладить. Княжна будет принимать участие в этом конкурсе, она будет следить за вами, и основные баллы будет выставлять именно она», – продолжает говорить распорядительница. «Так что ваша судьба...» Зависит только от вас. Некоторые участницы от такого известия находятся на грани обморока. Одно дело – возиться просто с детьми, а другое – знать, что этим ребенком может оказаться орденская княжна. «Сейчас трапезной войдут дети разных возрастов», – оглашает условия конкурса Станислав. «Они сами выберут конкурсантку. Ваша задача – занять их настолько, чтобы дети остались довольны. — Служанки останутся в зале, и если возникнет потребность в чем-либо, смело обращайтесь, — участливо говорит Милорада. — Не бойтесь, иначе отбор вам не выиграть. Как бы я ни храбрилась, но тоже переживаю, что не смогу увлечь ребятню. Сердце стучит, и начинают дрожать ноги. Я осторожно присаживаюсь на лавку, чтобы не упасть. Жаль, что я не договорилась с сестрой Маришки чтобы она выбрала меня», — взволнованно шепчет мне на ухо Мира. «Успокойся», — который раз повторяю я. «Представь, что это твой братишка или сестренка, и тревога улетучится, а не просто дети, Мира, и не съедят тебя». Она кивает, но выглядит встревоженной. «Я оглядываюсь, таких, как Мира, достаточно много». Девушек взволновало известие о том, что княжна будет среди участниц. «Мне проще. Своего ребенка я знаю, надеюсь, что Ярославна не подведет и выберет меня». Двери трапезной открываются, и в зал шумной толпой вваливаются дети разных возрастов. Лица конкурсанток бледнеют от такого количества детей, разбегающихся по залу. Гомон маленьких участников приводит нас в ужас. Ко мне подходит Ярославна и еще несколько девочек от трех до семи лет. «Мы пришли». Серьезно говорит девочка. Чем будешь нас развлекать? Они смотрят на меня, ожидая развлечений. Все игры, которые я придумала вчера, улетучились из головы. Во рту внезапно становится сухо. Я нервно облизываю губы, обводя девчонок затравленным взглядом.